«Мне очень жаль, что стейк показался вам не таким, как в прошлый раз. Если у вас есть время, то мы с радостью приготовим другой. Вы наш постоянный клиент, и мы очень дорожим тем, что вы выбираете именно наше заведение». Сиропом, льющимся из моего рта, можно засахарить трехлитровую банку варенья. Была бы моя воля, я бы этого вечно недовольного мужика никогда больше не пустила на порог Родена. Ему все не нравится. То люди за соседним столом слишком громко разговаривают, и нужно заставить их замолчать. То блюда принесли недостаточно быстро, или вот как сейчас, мясо переперченное. Назревает закономерный вопрос, для чего он к нам каждый день таскается как на работу? В столице есть куча других заведений. У меня нет времени. Бурчит Поршев, доказательство начиная терпеливо барабанить по столу на маникюренными пальцами. На прошлой неделе он так выклинчил себе бесплатный ужин. Неужели и сейчас рассчитывать, что очередная халява отвалится? Думая, что тут собрались блаженные идиоты? Тогда попрошу официанта унести тарелку. Я улыбаюсь так широко, как позволяет мне мой немаленький, к слову, рот. Стейк мы, конечно, уберем из счета. Очень жаль, что у вас нет времени дождаться нового». Судя по недовольному взгляду, Порше рассчитывал на более длительное присмыкательства, и такая скорая развязка его разочаровала. Он поджимает губы, сводит переносит переносице брови, на что я моментально включаю дуру. В этом мне нет равных, что порой наводит на определенные мысли. Хорошего вам дня, и от лица нашего заведения еще раз приношу свои извинения. Спасибо за терпение и лояльность. Ухожу я походкой, преисполненной достоинства, и только когда дверь на кухню захлопывается, выпуская из легких длинный выдох. Мне тяжело даются компромиссы, как и слепое следование золотому правилу ресторанного бизнеса. Клиент всегда прав. Как это прав, когда он не прав? Лен, забери у седьмого стола стейк. На испуганный взгляд официантки поясняю. «Менять ничего не нужно, просто вычеркни его из счёта». Официантка уходит, а я, немного отдышавшись, перемещаюсь в туалетную комнату, чтобы, наконец, застирать это чёртово кофейное пятно. Почему облиться нужно было именно сегодня, когда сюда приехал Карим? Хотя, если уж быть честной, мне положено иметь запасную рубашку, но запасная лежит дома с почти идентичной кляксой от томатной пасты. Но не успела я её постирать. Вернее, забыла. От сушки фена начинают гореть руки, поэтому я решаю, что быстрее рубашка высохнет на мне. Тщательно разгладив её, выхожу за дверь и тут же нос к носу сталкиваюсь с Каримом. «Здравствуй, Вася». Невозмутимо здоровается он, будто совсем недавно мы не виделись в кабинете Воронина и как будто не расставались на два с лишним года. «Я тебя искал». И до того, как я успеваю сформулировать вразумительную мысль, его ладонь преспокойно обхватывает мой локоть и тянет в боковой карман рядом с подсобкой. «Я злюсь. В этом весь Карим. Настолько самоуверен, что может запросто таскать меня за собой, как куклу, будто имеет на это право. Вот эти его покровительственные жесты, словно то, что мы когда-то спали, до конца дней наделило его правом до меня дотрагиваться. Именно в тот момент, когда я готова начать праведно возмущаться, он отпускает меня сам». «Для чего вы меня искали, Карим Толгатович?» Уточняя с приторной вежливостью, чтобы наверняка его взбесить и отступив, Тру руку о поясницу, чтобы стряхнуть покалывание от прикосновения. «Не поясничай, Вася». Моё сокращённое имя, произнесённое его голосом от природы низким и с едва заметным акцентом, заставляет кровь мгновенно прилить к лицу. На это он тоже не имеет права, как и на то, чтобы трогать мой локоть. «Василина», чеканью я для убедительности тыча пальцем в бейджик. Взгляд Карима быстро мажет мою рубашку в том месте, где я указала, и перемещается влево на застиранное пятно. Я мысленно скреплю зубами. Ох уж это моя тяга к спецэффектам, лучше бы обошлось без демонстрации. Я не знал, что тебя здесь увижу, получилось неожиданно. Это действительно странно, с учетом того, что ты решил купить этот ресторан, а я работаю здесь лишь с одним выходным в неделю. Не похоже, что ты фанат местной кухни. Его глаза неспешно блуждают по моему лицу, будто мы заново знакомимся. «Раньше я часто здесь бывал, но ты, видимо, не работала». «Видимо». Язвительно поддакиваю я. Мне неуютно стоять с ним наедине в квадрате метр на метр, если уж на то пошло. Я вообще не планировала больше с ним разговаривать, а тем более нюхать его новую туалетную воду. Я искал тебя, чтобы поздороваться и заодно сказать, что наше прошлое никак не должно влиять на дела». Через три дня состоится общее собрание с персоналом по поводу дальнейшей работы. К этому времени ты должна определиться, сможешь работать со мной или нет. А если скажу, что не смогу, ты ведь никуда не исчезнешь, да? Ласково переспрашиваю я. Карим выразительно вздыхает и, усмехнувшись, качает головой. Хватит кусаться, Вася, документы о продаже, подписанные со вчерашнего дня, ты работаешь на меня. У тебя три дня, чтобы подумать, сможешь ты блюсти субординацию или нет. «Я подумаю, это все?» Карим смотрит на меня молча. Его взгляд быстро пробегается по моим укоротившимся за последние два года волосам, касается плеч, возвращается к глазам. «Дела у тебя как, скажи?» Где-то в солнечном сплетении противно сжимается от того, каким тоном он это произнес. Потеплевшим и небезразличным, как будто... В общем, бесит. «У меня все прекрасно!» Беззаботно восклицаю я. «Все просто супер!» Рад за тебя. Мило слышал, замуж вышла. Откуда ты это слышал? Эльсина сказала, они случайно на улице встретились. Упоминание об Эльсине откликается во мне щемящей тоской. Она младшая сестра Карима, и раньше мы с ней дружили. Как у нее дела? Тихо спрашиваю я, опуская глаза. У Эльсины. Что ей сделается? Про то, что она салон оптики открыла, наверное, знаешь? Нет, не знаю, здорово. А Радик как? У него тоже все хорошо. В этот момент воздух, начинающий густеть от воспоминаний, разрезает мелодия его телефона. Она такая же, как и два года назад, скучная и стандартная. Сколько раз я не пыталась поменять, Карим ставил ее обратно. Посмотрев на экран, он возвращает взгляд ко мне и мягко сжимает плечо. «Рад был увидеться, Вася, мне пора ехать. До встречи на собрании». Приложив телефон к уху, он идет к выходу, а я, застыв, провожаю взглядом его спину. «А может, к черту этот Раден?» Ресторанов в столице много, можно попытать счастье где угодно. В увольнении есть куча плюсов, на новом месте не будет придурка Порше и необходимости встречаться с Каримом.